Глава девятая Справедливость Свет потрясло известие о грядущем разводе и срочном отъезде князя Бекшеева, более по нашему мнению похожему на бегство, а причина конного поступка, который совершенно не вяжется ни с характером князя, ни вовсе с обриком человека порядочного, ходят самые разные слухи.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 Потому как Софья пригрозила сдать меня медведю, а с него бы осталось и к циритерам отправить. Я покосилась на дверь. «Матушка, хороший специалист». «Не сомневаюсь. Я впилась в пирожок зубами. Говорится, набитым ртом и неприлично, и неудобно. Да и вовсе люди воспитанные пьют чай в гостиной, а не на кухне». может, потом, позже, когда в доме появится кухарка, пара горничных и крепкий лакей, так оно и будет. А пока вот... Вы начали рассказывать про знакомство. Он все таки упертый, этот взъерошенный мужчина, который смотрел на пирожок с сомнением. Если, конечно, я не лезу не в свое дело. Лезет. И раз прекрасно это знает, я не дура.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 Пусть и не в душу, но где-то рядом. Мак, аналитик, пусть даже дефективный. Ну да, мы все тут такие, так что впишется. Но! Неужели совсем не нашлось иного применения? Не верю. Но молчу, перебираю воспоминания.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 Он был ярким-ярким, как красная нить, которую бросили на ковер из мхов. И сред пугал. Мы обошли его стороной. Мрак вывел меня к своим. И случилось это уже в начале осени. Повезло. Дожди в тот год зарядили рано, и люди поговаривали, что все это из-за магии, из-за силы, выпреснувшейся в мир и его изменившей. Как бы то ни было...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 Я потрясла головой, избавляясь от навязчивого Мишкиного голоса. Я вышла-то, уже там, за часовых, часовых, среди палаток, грязная оборванка со зверем. Благодаря мраку нас и не пристрелили. Он тогда заворчал, а я, я выплеснула силу и исчезла. А потом появилась, когда поднятый по тревоге штатный маг выдавил в Как-то и разобрались.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 «Вы были несовершеннолетней!» «Надо же, какое возмущение!» было! Согласилась я и замолчала. «Как вот объяснить, что те пятнадцать лет, что они закончились задолго до того, как я, когда таскала мертвецов в дом, глотая слезы, подвывая от бессилия, или когда лежала на той сосне, когда проваривалась в болото, думаю, что уж точно не выберусь потому, как сил нет,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 «Удачно!» У Бекшеева кривоватая улыбка. И главное видно, что эта кривизна, она не специальна, что просто лицо его все таки асимметрично. При инсуртах бывает. «О, да!» Я оскарилась. «Знаешь, даже сейчас, если бы все и снова, то...» «Если бы даже зная наперед, чем придется платить...» Под сердцем колыхнулось старое море боли.